Глава 8. Неизвестный враг. Естественно, что далеко не все я рассказал представителю СНП. Только то, что было нужно. Ну, а как иначе? Да, сейчас мы вполне можем стать союзниками, но не стоит забывать о том, что еще совсем недавно СНП были моим противником. Они пытались отжать территорию империи. Да и вообще, хитрости и коварства им не занимать. Ведь даже войну объявить не пожелали. Действовали через третьих лиц. И лишь в самом конце осознав, что вся их задумка висит на волоске, наконец смешались сами. Впрочем, и в этот момент не объявив, кто они есть. В раз то заключать с ними сделки, подписывать договора и союзы, вести общие дела можно, но всегда следует держать ухо бостро. После того как их представитель нас покинул, я облегченно выдохнул: Какое-то время у меня есть. В том, что они убедятся и проверят все то, о чем я распинался, сомнений не было. Да у них и выбора, собственно, особого нет. Все доказательства говорили о том, что и у меня, и у них есть враг, как минимум, недоброжелатель. И раз так, то в такой ситуации, не зная, откуда ждать удара, глупо отказываться от помощи потенциального союзника или, что еще глупее, обострять с ним отношения. Сейчас мы заинтересованы друг в друге. Да и наше сотрудничество может принести большие дивиденды. Особенно мне если СНП согласится на новые условия, которые я планировал выдвинуть. Что касается нашего неизвестного врага, то лично у меня никаких догадок не было. Это явно внешники. У империи нет таких технологий, но… Уж слишком они себе вольготно чувствовали на территории моего баронства. Знали, куда можно безнаказанно напасть, где подгадить. Откуда у них такая информация? Войвод напрашивался сам собой. Налетчикам, кем бы они ни были, подсказывал кто-то из самого баронства. А кто это мог быть? Перечислить недоброжелателей здесь можно было на пальцах. И возглавлял этот список наш пастор. Человек, который должен был заботиться о сохранности наших душ и чистоте наших помыслов. Именно с ним я планировал сейчас встретиться, практически сразу после того, как я вернулся в столицу своего баронства. Я едва успел разобраться с текучкой, как двери в мой кабинет открылись, и чинно перешагнувший порог гвардейца объявил. «Его высокопреосвященство, кардинал Шитоада Карибот, к вашей милости! Пусть заходит!» Судя по шагам гвардейца, кардинал находился не сразу за дверями, так что мои слова услышать не мог. Жаль. Но «Ничего, будет вторая попытка». Я уткнулся носом в бумажке, лежащий у меня на столе, когда кардинал появился в моем кабинете. «Рад видеть вас, барон, в добром здравии!» Совершенно бесцветно сказал он. подошел к столу и протянул руку для ритуального поцелуя. Ха, ну вот еще: Графство Тир придерживается ортодоксальной, или, как мы ее называем, исконной веры. И дурацкие ритуалы, которые придумали в столице всякие аббаты и епископы, чтобы повысить собственное самомнение, мы не поддерживаем. А уж я тем более не собирался целовать чью-либо руку, особенно кардинала. Рад, что вы быстро откликнулись и явились по моему вызову. Я, выждав пару секунд, для вида чиркнул на одной из бумажек и поднял взгляд на кардинала. О, это надо было видеть. Его буквально перекосило от злости. Мгновенно убрав руку, он даже не сел, а рухнул в кресло, не дожидаясь, как велит того этикет моего разрешения. Каким бы титулом или званием ты не обладал, но будучи гостем, прояви должное уважение к хозяину. Он здесь царь и бог а ты, кем бы ты ни был, за порогом его дома — никто. Однако не мое нарочитое игнорирование ритуальных лыбы за ней его оскорбило. — Я слышал, что вы вернулись, и решил навестить вас, чтобы принять у вас исповедь и отпустить грехи. Оказалось, что вы тоже жаждали меня увидеть. — О, как перекрутил! Он мне оказывает честь, явившись сюда. — Да, похоже, зацепил я его своим вызовом. Впрочем, кардинала можно понять. Я ему, если и не поломал карьеру, то серьезно подпортил. — Так что же, готовы исповедаться? — Боюсь, что нет. Дел сами, понимаете, не в проворот. Да чего я. У вас ведь тоже и стройка идет полным ходом, и послушники рекой, и корабли один за другим прибывают. Кстати, а вы не думали разместить в баронстве свою ремонтную станцию? Для нужд церкви, так сказать. — Хм. Зачем скромным служителям церкви целая станция? Для ремонта скромных кораблей церкви. Судя по докладам координатора орбиты, ваши корабли заняли очередь в док на несколько месяцев вперед. Я, конечно же, понимаю, что корабли для паломников и миссионеров очень важны, но не менее важны и грузовые корабли, без которых в баронство и из баронства не будут поступать товары. А еще пассажирские нам, как и вам, нужны новые люди. «Ну, и я уж совсем молчу о том, что нужно чинить военные корабли. А то, ну, как враг появится в столице, а нам и сражаться с ним нечем». «Ой, ну бросьте. Вы величайший полководец. Вон с налетами как быстро решили вопрос. Да и до этого о ваших подвигах в столице империи ходят легенды. Вы настоящий герой периферии». «Ха-ха-ха, наболтают, сделают из тебя непонятно кого. Ох уж эта столица». «Хотя я лично ни одной байки о себе не слышал». «Так вы ведь в столице и не были». «Так и вы, вроде, давненько ее не посещали». Я не удержался и подколол кардинала, чтобы не расслаблялся. Напоминание о том, что он оказался в захолустье, без возможности его покинуть, вывело кардинала из себя. «Вашими стороннями!» «О, помилуйте, я-то тут при чем? Вы мне поручили миссию, с которой я, по вашим же словам, прекрасно справился». Вы тоже пошли на повышение. Чем же плохо? Ну, но хватит валять дурака. Вы все прекрасно понимаете. Не нужно тут разыгрывать. Искренне не понимаю, о чем вы? Будучи кардиналом столицы, затем оказаться в этой вонючей дыре в баронстве. Да даже если бы меня сделали патриархом, это было бы наказанием. Вы слишком преувеличиваете значимость столиц. Откуда вам это знать? Вы там даже не бывали. Давайте ближе к делу. Что вы хотели? У меня мало времени. Ну что же, ближе так ближе. Первое — это доки и станция. Умерьте свои аппетиты. Кроме ваших кораблей есть и другие. Нужды церкви первостепенны. Я так и скажу в следующий раз сестрам скорби, когда они обратятся ко мне с просьбой починить корабль. Эти еретики! Как вы смеете угрожать мне этими... Этими... Орденом под патронажем родственника Императора. На лице кардинала появилось брезгливое выражение. Впрочем, если они вам не нравятся, то могу пригласить либертарианцев. Они, кстати, интересовались возможностью занять один из миров. Взамен предлагали очень приличную сумму. Ох, кого церковь точно не любила, так это либертарианцев. Это течение состояло преимущественно из дворян. И практически всем так или иначе священнослужители перешли дорогу, испортили жизнь, подложили свинью. Либертарианцы — поборники свободы равноправия, иногда слишком уж фанатичные. Давно бы уже сожгли к чертям все церкви, так как число сторонников этого движения было довольно большим, но как раз из-за своих взглядов не могли организоваться. Впрочем, нашли среди них люди, что создали эдакие военизированные подразделения — Которые, хоть и не запрещали, но все же всячески ущемляли. И потом в либертарианцев стали приграничные территории, те из них, где влияние церкви и имперских чиновников было минимальным. Собственно, большая часть представителей этого движения как раз и были лордами приграничных систем или систем, находящихся на самой периферии. Ну а раз они были на своей территории, то церковь там пусть и медленно, но уверенно теряла свои позиции, иногда даже не медленно, а очень быстро. Вопреки собственным идеалам, либертарианцы были довольно воинственными, хоть и объясняли свою ненависть к церкви защитной реакцией. Ну а, как известно, лучшая защита — это нападение. «Я освобожу верфь для честных кораблей, но очень не советую вам пускать на территорию баронства всякий сброд. Это очень не понравится патриарху. Я лишь пожал плечами. У вас еще есть ко мне вопросы? Нет-нет, кажется, нет». «Отлично». Кардинал поднялся и направился к выходу. «Ах да, совершенно забыл!» Кардинал медленно повернулся. В его глазах читалось презрение и ненависть. «Интересно, если ему дать оружие и сказать, что о случившемся здесь никто не узнает, убьет он меня или нет?» Ха, Убьет, по глазам вижу». «Что еще? «Я слышал, недавно к вам прибыли боевые части Ордена Священного Наследия». «И что?» «Видите ли, во время последней нашей операции мой мех был сильно поврежден, и запасных деталей сейчас наличий нет. Может быть, ордена церкви не использует волков?» Кардинал развернулся и вышел из кабинета. Я уже усмехнулся. То, ради чего я хотел с ним встретиться, мне более чем удалось. Причем сам кардинал этого не понял, ведь он выдал себя с потрохами. Дело в том, что он действительно был прав. Церковь не использует волки. Да, собственно, мало где они вообще есть, кроме графства Тир. Это разработка спецов отца, как и многие другие модели. Графство, герцогство и даже богатые вольные баронства занимаются разработкой собственных моделей, собственных видов вооружения. Иногда получается не очень, иногда выходят очень неплохие варианты. Но не суть. Суть заключалась в том, что кардинал на мостике боевого робота никогда не бывавший, особо в этом вопросе не понимающий, откуда-то знает, каким мехом я управляю. Ну да ладно, пускай. Однако нисколько не поверю, что у него так много свободного времени, и голова его не забита всякими делами, причем настолько, что он помнит моего меха. Мгновенно вспомнил. О чем ты говорит? О том, что информация эта важна, или часто мелькала среди прочего информационного мусора. Конечно же, выдвигать какие-то обвинения против кардинала сейчас не стоит. Я, собственно, даже сам до конца не уверен в том, что подозреваю его не напрасно. Однако и затевал я эту беседу для того, чтобы проверить, прощупать его. И что же? Первый же выстрел в цель. Тревожный звоночек звенит. И если я прав, то что получается? Кардинал как-то связан с налетчиками. Вполне возможно, что он их информировал, и благодаря кардиналу они быстро сориентировались. Пытались меня убить, узнав моего меха. Как иначе объяснить, что они, невзирая ни на что, пытались меня прикончить? С чего они вообще решили, что на мостике Волка нахожусь именно я? Им стукнули. И о моем прибытии в манор Кари и о том, каким мехом я управляю. Если совсем уж параноить, то можно сказать, что меня специально заманивали в ловушку, но не рассчитали сил? Очень может быть, а может быть и банальное совпадение. Прибыв в манор, они получили информацию, что я здесь. И далее, когда мы приперлись на их базу, противник понял, что весь его план летит в Тартарары, им конец, и напоследок они решили попытаться меня убрать. Выгнали это кардиналу? Еще как? Мог ли он все это организовать? Возможно. Помешаю ли я его планам, если заключу союз с СНП? Да, черт его знает. Но, наверное, да. Ведь изначально именно церковь собиралась выбить из туманности Лемар внешников и. Ведь дальше организовать торговые коридоры. А для этого им однозначно пришлось бы контактировать и договариваться с внешниками. Так, кардинал однозначно в списке подозреваемых. Однако это не проливает свет на то, кто же эти самые налючки. Откуда они взялись и являются ли они просто наемниками, или они представители третьей стороны. Полноценной и полновесной, способной потягаться и с моим баронством, и с СНП. Вопросы, вопросы. Как же я это не люблю. Разгадав одну загадку, ты получаешь десяток новых. Я тяжело вздохнул. Что, государственные дела совсем измотали? Я поднял глаза и уставился на кари. Девушка стояла в дверях моего кабинета. В руках у нее был поднос. Это что? Васал должен защищать своего сюзерена, а вот я, как верный, вассал, принесла тебе поесть, а то еще помрешь с голоду. Несмотря на то, что на подносе в ее руках лежали лишь быстро нарезанные бутерброды, в животе у меня заурчало. И я осознал, насколько был голоден. Ну, да не мудрено. Последний раз я ел... А когда же? Вчера ночью, наверное. А затем мотался то тут, то там, разгребал бумажки, занимался всякой бюрократией, принимал посетителей. Ну и строил козни против кардинала, чего уж. «Давай, отвлекись на пять минут и поешь. И вообще...» «Ты как прилетел, так из кабинета не вылезаешь. Нужно хоть иногда выбираться». «Вдаюсь, самому на тут», — напихав полный рот бутербродов, прошамкал я. «Ну так и тем более. Давай прогуляемся. На какой чёрт тебе дворец, парк, пляж и все остальное, если ты сидишь тут постоянно?» «Тяжела ты, ноша правителя». «Ой, брось. Отец всегда находил время для отдыха и для нас, семьи. Так что и ты должен». Отец находил, так как баронство он получил от отца, а тот — от своего отца, и далее по накатанной. Сколько поколений семья Круа правит. А мне мое баронство только-только досталось. Тут нет ничего, и нужно строить все с нуля. Знаешь, сколько работы? Так что, будешь строить всю жизнь? Передашь эстафету сыну, внуку, и они тоже будут сидеть в этом пыльном тесном кабинете. Только прапраправнук сможет наконец-то отсюда выбраться. Пойдем уже. Полчаса-час тебя не погубят, зато освежат. Набросишься на работу с новыми силами. Трудоголик. Уже начало смеркаться. Наступала осень, и это чувствовалось во всем: В золотистом окрасе деревьев в прохладном ветерке. Пахло прелыми листьями и влагой. Небо серело. Скоро начнется дождь. Раньше я не любил эту пару года. Она навевала тоску и грусть. Но здесь и сейчас мне осень нравилась. Было в ней что-то успокаивающее, убаюкивающее. Мы с Кари прогуливались по алле, любовались листопадом, который усиливался каждый раз, когда дул ветер. А затем и вовсе начался мелкий дождик. Однако нас он нисколько не напугал и не расстроил, как раз наоборот. «О, мы с тобой опять попали под дождь. Это становится доброй традицией». «А я даже и не против. В прошлый раз мне понравилось». Ну, еще бы, но в прошлый раз было намного теплее. Пока не начался ливень». Точно. Как думаешь, а сейчас он не начнется? Я поднял голову, вглядывая с неба. Не знаю, но думаю, лучше заранее найти убежище. Есть такое. Пойдем тут недалеко. Кстати, а ты видел, какие апартаменты для гостей есть в твоем дворце? Я рассмеялся. Вопросов, куда мы направляемся, не было. Мы вернулись к дворцу, однако воспользовались одним из боковых входов, поднялись по лестнице и повернули в крыло, где находились гостевые комнаты. Едва мы зашли, в глаза бросился стол, на котором нас ждали горящие свечи, горячий ужин и вино, уже разлитое по бокалам. Ха, надо же! И для кого это все? Это, да, просто ужин. А что такое? Могу я поблагодарить Сюзерена, который помог мне защитить манор? Ну, конечно, можешь, но боюсь только одним ужином, ты не обойдешься.